не упуская руки того, кого считал вторым из величайших умов века. «Увы, ты опоздал», — продолжал уже тише Энгельс. «Мавра нет с нами. Как он высоко ценил тебя, дружище! Немногих людей я так люблю и уважаю, как его», — сказала тебе Маркс. «Ты можешь этим гордиться». Могучая хладнокровие и выдержка, присущие в любых случаях Лопатину, — На миг покинули его. Он отвернулся к стене и снял очки. Глаза его увлажнились. Какое несчастье, что я прибыл из России слишком поздно. 14 марта, в день смерти Мавра, я перешел границу и мысленно уже видел себя в Лондоне на мэтлен паркрот Когда в Женеве мне сказали, что мир опустел и не стало Маркса, я крикнул «Не может быть!» И сейчас я готов повторить «Не может быть!» «Не должно быть!» В кабинет вошла Лэнхен. Ее появление рассеяло гнетущую атмосферу. «Как хорошо, что вы снова с нами. Я всегда тревожусь о наших друзьях русских. Царь не очень-то церемонится со своими подданными. Для него виселицы тоже, что качели. Маврый генерал предсказывали не раз, что русские банкиры и деспоты полетят таки вверх тормашками. Если бы это было не так... «Я считал бы себя и своих товарищей окончательными банкротами и ослами», — оживился Лопатин. «Ты прав», — начал Энгельс и протянул Герману сигару и спички. «В России сочетаются все условия, необходимые, чтобы произошел революционный взрыв. Возможно, революции у тебя на родине, Герман, начнут высшие классы Петербурга, может быть, даже правительственные сферы. Но народ этим не удовольствуется. Пойдет дальше» и выведет ее за грань первой конституционной фазы, а может случиться так, что царя выведет созвать земский собор, а это неизбежно приведет к радикальному не только политическому, но и социальному переустройству. Энгельс прошелся по комнате. Он курил медленно, затягиваясь и с заметным удовольствием выпускал голубой дым с замысловатыми кольцами. Ленхен шире распахнула окно. был ясный день и небо казалось зеленовато-голубым, как морская гладь. «Карл и я верили всегда в громадное значение выборов. Это школа для народа, открытая избирательная борьба, наилучшая пропаганда, более успешная, нежели любые книжки, тайные листовки и разъяснения», — продолжал Энгельс громко. В последнее время, особенно после смерти Маркса, он стал тук на левое ухо и, слыша недостаточно хорошо, когда говорили другие сам часто повышал голос в разговоре. Мы с Карлом считали и не ошиблись, что Россия, похожа на минированное поле, и к Бигфордову шнуру остается только поднести огонь, чтобы деспотизм взлетел на воздух. Старизм вступает во все более вопиющие противоречия со взглядами просвещенных классов, в особенности с быстро растущей буржуазией. самодержавие это делает уступки либерализму то с испугу берет их обратно и тем самым запутывается все сильнее и подрывает к себе всякое доверие в народе. Но я еще не слышал, как удалось тебе вырваться тайно из России, где, надо думать, по тебе плачут жандармы. А вот и Туси, твой старый верный друг. Элеонора радостно протянула Герману руку. Вы живы, здоровы, это главное. Как были бы рады вам Мавр и Мемы. За всю свою жизнь. Я не встречал более гостеприимных и любезных людей, нежели доктор Маркс и его супруга. А как я страшился холодного приема? Ведь знаменитости и великие люди бывают иногда несносно чопорны, надменны, равнодушны. Подобных Марксу и вам, Энгельс, нет больше людей на свете. Истина гениальная всегда та-та-та, замолчи, дружище, с нарочитой резкостью прервал Германа Энгельс. А Марксе мы рады слышать все, что вырывается из твоего сердца, но обо мне прошу никогда не декламировать в столь патетическом тоне, иначе это испортит наши добрые отношения. Маркс и я, как ты помнишь, терпеть не могли словословие и гипербол. Мы всегда жестоко высмеивали, а то и ругались за попытки создания чего-либо культика. Все это, друг, остатки варварства и времен рабства в сознании. Мерзость. Ну а теперь, как то наступит блаженное время обеда, Чревоугодья, воспита ворабле, мы с тобой продолжим разговор о России. Это, несомненно, страна великой судьбы. Я часто думаю о том, сколько крови свободолюбцев уже пролилось ради ее будущей революционной славы.